Сначала потемнело в глазах потом в голову вгрызся отвратительный скрежет господи подумал лузгин судорожно цепляясь за подлокотники кресла отсюда до особняка километров пять если не больше как же там ребята и тут отпустило. то ли мастер умер от натуги то ли включил свою глушилку вовка мастер был нужен живой Но сейчас Лузгин от души желал ему провалиться сквозь землю. Он не хотел видеть это чудовище, не хотел ехать помогать, ничего уже не хотел. Грей участливо лизнул его в руку. Насил не было погладить в ответ пса. Минут через пятнадцать у калитки загудели. Лузгин заставил себя встать из кресла, взял ружье и на заплетающихся ногах побрел к машине. — Это была «Волга» Долинского. За рулем сидел водитель, бесцветное лицо которого Лузгину так и не удалось запомнить. Шеф сказал «Вам отдать». Водитель, не глядя, сунул назад короткую помповую гладкостволку с пистолетной рукояткой, похожую на Зыковскую, только фирменную, дороже раз в десять. «Там очень тесно. Вы со своим не развернетесь. Перезаряжайте».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 Въезд в тупик перегораживал серебристый «Мерседес», вымытый до слепительного блеска. «Волга» попёрла на него, как советский штурмовик, которому сдуру подставился мессер. «Берегись, поезда!» Изделие немецкого автопрома шустро отпрыгнуло с дороги. Особняк Суслика оказался большой двухэтажной коробкой с нахлобученной сверху тяжеловесной многоскатной крышей.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 — приветствовал его Сюда давай. Есть тебе работенка. Кувалду возьмешь у крыльца и бегом по дому. На каждом окне подъемники для ставней. Ставин, да хер его знает, как правильно. Чтобы раздолбал все до единого, и электрику, и механику уничтожить. Оба этажа вперед. — Ты чего кричишь? Все живы? — Кричу? Разве? — Все живы, все. Давай. Тут Лузгину тоже заложило уши. Воздух жужжал, именно так, жужжал воздух. На высоком крыльце сидел Вовка. С топорщиной до последней шерстинки он казался вдвое больше себя обычного. — Что с тобой, сынок? — воскликнул Лузгин. Оборотень поднял на Лузгина страшноватые прищуренные глаза. — Я рад. Работаю, сказал он хорошо ты иди лужген принял решение ничему больше не удивляться и пошел в дом как я блевал орали голосом котова где-то внизу на цокольном этаже внутри дом тоже напоминал крепость прихожая была тесной за ней узкий коридор с ответвлениями под прямым углом Лузгин искал дорогу вниз, пока не наткнулся на кровавые следы. По ним вышел к Т-образному перекрестку коридора с лестницей, спустился, толкнул массивную дверь. Вполне достойную бомбоубежища и оказался в сауне. Первой мыслью было, лучше бы он сюда не заходил. Второй — бегом отсюда. Жужжало здесь на грани выносимого.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 Орал Котов. Из потолка торчал крюк. От него вниз уходила туго натянутая веревка. Лузгин, в общем, догадывался, что болтается на ее конце. Но он был должен увидеть это своими глазами. Короткими шагами Лузгин приблизился к бассейну. «Вот он, сука!» — крикнул Котов радостно. «Красавец! Любуйся!»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 Приоткрыла единственный глаз, показала зубы. Лузгин выронил обрез, упал животом на край бассейна, и его начало рвать прямо мастеру под ноги. «Ага, еще одно жертвоприношение!» — орал Котов. «Все правильно, Андрей. Обряд инициации охотника на вампиров. Не ссы! Пробольешься! И морального кризиса, как не бывало!» Повешенный за шею мастер заходился в беззвучном крике. Котов въехал ему лопатой по морде и продолжил разгонять по бассейну раствор. Лузгин достал носовой платок, утерся, подобрал обрез и снова посмотрел на мастера. Жуткий лысый череп покрывали неровные обрывки пергаментной кожи. В районе макушки виднелась черная дыра.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 Бросил последний, как он надеялся, взгляд на мастера И почти бегом выскочил из сауны. «Игорь!» — кричали сзади. «Ты активнее, жруй Косой сказал, «Это четырехсотый Портленд! Сорок пять минут! Андрей, а ты став не ломай! Вот-вот начнется!» На крыльце Лузгин осторожно погладил Вовку, Забрал кувалду, и пошел ломать подъемники ставин или ставней